Глава 10. Мишель. Элементали бы вставали. Снова. Мудрить с транспарантами не стали. Взяли прежние. Пусть мешки и опустили после приготовления цемента. Они с грохотом ходили по кругу и выли все то же. «Нет свободы! Нет работы!» Рабочие, видимо, решили не тратить на них время — и настраивали направляющее плетение желоба. Обидно, что элементали вновь забрыкнули. Тут работы всего на пару часов. Что снова происходит?» Преградила дорогу главный. «Хозяйка, хорошо, что вы пришли. Наши права опять ущемляют». «Правда? Я бы и не догадалась», пробурчала, недовольно скрестив руки на груди. «Потому мы и бастовали». — заявила главное Это был сарказм, — пояснила я. — Чем вы опять недовольны? Элементально мгновение растерялось, но быстро перешла к волнующему вопросу. — Оказывается, все рабочие получают плату за труд, а мы нет. — И объясните, почему нам запрещен декретный отпуск? — вскричала она и игулка. «А вы умеете рожать?» На секунду даже сама засомневалась. «Не знаю», — озадачилась элементаль и в почти человеческом жесте поскребла пальцами каменную макушку. «А это как делается?» «У тебя книги закончились, да?» — догадалась я. «Все прочитала». Главное, горестно вздохнула. Значит, Бруни нам не врал. И почему-то нельзя декретный отпуск. Да, не положено. Устало растерла ноющие веки. Ночь и день выдались долгими, насыщенными событиями. Даже настойки не помогали. И хотелось банально спать. Но придется идти на семейный ужин к Бастиану. И это когда я должна обучать элементалии, Они же вон какие смышленные, любознательные, только познают мир. А я все пропускаю из-за рубинового. Про короткие сроки стройки вообще молчу. Но оплата же нам положена. В учебнике по этике написано, что каждый труд должен вознаграждаться. «Я дала вам жизнь. Вы мне чем оплатили мой труд?» Главное, снова озадаченно почесала голову. Вот именно, помощью со стройкой. К тому же я плачу знаниями, а это лучше всего прочего. Ты же согласна? Да-да, знания, хорошо, закивала она. Отлично. Так, все, убираем транспаранты и на стройку, громко приказала я. Элементали на этот раз послушались быстрее, опустили свои самодельные листовки и побежали помогать рабочим. «Запомни, еще одна забастовка, и я вас увольняю. Чтобы ты могла ко мне обратиться, когда меня нет на стройке, я дам тебе кристаллы связи. Заканчиваются книги, связывайся со мной, я еще принесу». «Вы такая добрая хозяйка». Элементаль с грохотом запрыгала на месте. «Интересно, у кого она подсмотрела этот победный танец?» Элементали вернулись к работе. Я же побежала сначала в свою комнату за кристаллом, потом в библиотеку. На этот раз взяла в два раза больше учебников общеобразовательного курса, в который вошли и анатомия со справочником по расам. Пока меня не было, моя дорогая бригада начала заливать фундамент. Элементали без труда поднимали огромные цистерны с цементом, а рабочие уже направляли состав по желобам. Конечно, фундамент — самое простое, но успехи радовали, ведь основа здания почти готова. Скрипя сердце, оставила рабочих заниматься фундаментом, а сама отправилась в свою комнату, чтобы переодеться и собрать вещи. Нужно произвести фурор, чтобы матушка Бастиана клятвенно пообещала перестать требовать от него женитьбы и внуков. Мне даже было его немного жаль. Моя мамочка такая же. Я не успела окончить академию, как она сообщила, что нашла мне подходящую партию. Точнее, она сначала ненавязчиво познакомила меня с будущим женихом, а когда он подтвердил, что я подхожу, обрадовала новостью, Следующая встреча с предполагаемым истинным меня окончательно добила, так что я сбежала сразу после выпускного, прямо в праздничном платье запрыгнула в портал и унеслась на поиски приключений. И до сих пор отлично жила, но все же залетела в помолвку с драконом. вжих я дома!» — объявила, спускаясь по лестнице. «Мой дорогой друг...» Обвил мою шею чешуйчатым тельцем раньше, чем я достигла пола. «Соскучился, маленький. Хочешь завтра со мной на стройку?» Виверн довольно затарахтел. Похоже, ему надоело исполнять роль охранника нашего жилища. «Хорошо. Завтра тебя заберу утром. А сегодня я дома не ночую, к сожалению». Вжих оторвался от моей шеи и чуть отклонился, чтобы посмотреть в мои глаза. Потом вдруг принялся меня обнюхивать, ловко перемещаясь по моему телу, пока не отыскал брачную вязь на запястье. «Представляешь, со мной дракон обручился», — объяснила чуть виновато «Не волнуйся, это временно». Голубые глаза с узким зрачком хищно блеснули. Вжих раздул ноздри. И злобно прорычал, начав обнюхивать меня с особым усердием. Еще и языком начал по мне проходиться. Видимо, чтобы стереть чужой запах. Вот ведь мелкий собственник. Наверху послышался громкий стук в дверь и приглушенный голос Бастиана. «Мишель, ты здесь?» — спросил он. Утробно проревев, вжих моментально сорвался с места. Так сильно оттолкнулся лапами от моих плеч, что я не удержалась на ногах и упала на свою многострадальную попу. Ужас поднялся в груди и выливался громким воплем. — Вжих! Стой! Бастиан, бегите! — закричала я и в рекордные сроки взлетела вверх по лестнице. Но все равно опоздала. Вжих справился с дверью и запрыгнул на опешившего Рубинового. Заключил себя с драконом в водяной шар и попытался вцепиться в его глотку. «Вжих, хватит! Фу! Нельзя! Бастиан, не бейте его! Вжих, нет, не кусай туда! И туда тоже! а, -а, -а, -а! В ужасе схватилась за голову, не зная, что предпринять. «Святой Антракс! Что же теперь будет?» Бастиан... «Ты меня убиваешь, Бастиан!» Театрально вздохнула матушка, и я даже засомневался, кто на сегодняшней сцене главный актер. «Ты не выглядишь умирающей!» хмыкнул. Обратив взгляд к замершей по центру кабинета из Ольди, я кивком головы указал ей на дверь. «Пусть обижена пыхтит снаружи, пока мы с матерью общаемся. Если повезет, мимо пройдет Винсент» и уведет у меня неудавшуюся невесту. Хотя он вроде как нацелен на мою Мишель. Надо бы ему рассказать о помолвке. «Как ты мог обручиться с человеком?» Маме надоело играть погибающую, и она резко выпрямилась в кресле, обратив ко мне осуждающий взгляд. «У нас вроде объединенная страна, и все расы равны. Разве нет?» Хитро улыбнулся я. «Какая разница, кто она, если я влюблен? Ты вроде как должна радоваться за меня, мама». «Радоваться?» — взвизгнула она. «Ты не какой-то там обычный дракон. Ты принадлежишь к роду Руберим. Твой брат в совете. О нем ты подумал?» думай он будет счастлив. Рубиновые демонстрируют любовь к другим расам». «Ты сошел с ума!» Матушка схватилась за сердце. «Да, она красивая, но зачем же под венец? Можно же так?» но так она не согласна», — качнул я головой. «В принципе, Мишель вообще никак не согласна. Она решилась на этот спектакль только из-за книги. Думаю, попытайся я начать за ней ухаживать. Впервые получил бы отказ. Язвительный» в ее манере, что немного злит и пробуждает азарт. «Подумаешь, свет клином на ней сошелся!» «Мишель потрясающая! Поверь, она тебе понравится!» Широко ей улыбнулся. «Вообще, после обручения я только и делаю, что улыбаюсь. Расслабляющая, оказывается, вещь. Надо бы запомнить». «Сомневаюсь». Мама в недовольстве поджала губы. «Это из-за прошлого раза, да? Мстишь?» «Как можно?» — неискренне оскорбился я. «В общем, мне надо закончить дела. Потом отправимся ко мне. Поужинаем. Пообщаешься с Мишель. А вот алмазную ты зря привела». «И что, выгонишь бедняжку домой без сопровождения? Одного возможного скандала тебе недостаточно?» Она вскочила на ноги и начала расхаживать из стороны в сторону, страдальчески заламывая руки. «Кто же ее выгоняет?» «Пусть поужинает с нами», — пожал плечами и направился к своему письменному столу. «Но еще хоть одно оскорбление в сторону Мишель, и Изольда отправится в родовое имение с моей письменной оценкой ее воспитания». Матушка сначала попыталась возмутиться, Потом замолкала, поймав мой взгляд. Видение Изольды сильно разозлило, даже взбесило. На границе служат представители разных рас. Там все равны, все одинаково вкладываются в общее дело, рискуют и проливают кровь, будь то человек, эльф или дракон. Никто не позволяет себе пренебрежения из-за расы или сословия я был тверд в своих убеждениях и не собирался позволять оскорбления, а мишель к тому же стала моей невестой пусть это фарс, но я все равно несу за нее ответственность на период действия наших странных отношений. матушка продолжала пыхтеть и метаться я же постарался сосредоточиться на работе оставалась самая малость и можно отправляться домой для второго акта нашей пьесы». «Бастиан, это же шутка!» — осторожно спросила мама, когда ей надоело мерить шагами кабинет. «Ты про письменную оценку?» — спросила рассеянно, проставляя подпись в ведомости. «Я про твою невесту». «Конечно, нет!» — довольно улыбнулся. «Раз ты так долго и настойчиво требуешь от меня женитьбы, я так и быть, подчинюсь». Мама отправилась к сумке, чтобы отыскать жестяную баночку и накапать себе в рот успокоительные капли. Виски, судя по запаху. «Может, рюмку?» — поинтересовался я. «Обойдусь». Как только завершил со срочными делами, оставил Изольду с матерью в кабинете, а сам отправился на поиски Мишель. Забастовку не застал. Элементали старательно трудились. Каменные плиты заливались цементом для укрепления. Еще залили и эльфа. И он теперь стоял по центру строительной площадки каменным изваянием, страдальчески схватившись за голову. Надо бы сообщить Ривз о потерях на стройке. Самого прораба не наблюдалось. И я по совету домового духа отправился к башне всадников. Поднялся на жилой этаж и постучался в дверь Мишель. Изнутри не доносилось ни звука. Я даже подумал, что ее нет в комнате, когда дверь вдруг распахнулась. Но вместо Мишель передо мной предстала перекошенная оскалом морда Виверна. Грозно рыча он бросился на меня, сразу пытаясь впиться острыми клыками в глотку. Я успел удержать юркую тушку в самый последний момент. Зубы клацкнули в паре сантиметров от шеи. Виверн же решил меня еще и утопить. Пара секунд, и нас заключило в водяной шар. Здесь зверь был в родной стихии, легко вывернулся и все же вцепился зубами в мое плечо. В этот момент, видимо, чтобы меня окончательно шокировать — из же выпрыгнула Мишель. «Вжих! Хватит! Фу! Нельзя! Бастиан, не бейте его! Вжих! Нет, не кусай туда! И туда тоже! А, -а, а закричала она, хватаясь за голову. «Не бить! Как же! А ничего, что от меня пытаются оторвать кусок!» Наконец удалось оторвать Виверна от плеча. Парой пассов пальцев я взорвал шар, окатив все вокруг водой, в том числе и паникующую Мишель. Виверн распластался на полу, но тут же взлетел и в отчаянной попытке отвоевать себе сувенир вцепился в мое бедро зубами. Стиснув челюсть от боли, я коротко выдохнул, обратив недовольный взгляд к Ривз. «Простите, простите, простите!» Мишель схватила питомца за задние лапы и с силой дернула. «В зубах Виверна остался кусок моих брюк. Он ревнивый, понимаете?» Унюхал браслет и разозлился. «Я — его гнездо!» Девушка обняла шипящего Виверна. Мокрая, встревоженная, она подняла на меня испуганный взгляд серых глаз. Я как-то сразу перестал злиться. «Подумаешь», — Виверн покусал, — «это же хорошо, что он так рьяно ее защищает». «Наверное». «Ничего же страшного не произошло», — затараторила она, видимо, еще нервничала. «Этот синяк под глазом очень вам идет, и царапины тоже, а укус на попе наверняка очень оживит общий вид». Она резко замолкла, а потом нервно рассмеялась, вставляя «простите», когда умудрялась остановиться. Синяк, царапины, укус. Я оценил взглядом мокрый порванный костюм, коснулся пострадавшей скулы, потом перевел взгляд к хохочащей Ривз и тоже рассмеялся. Надо бы натравить Виверна Инвинсента за тот случай с душем. Но пусть Мишель не думает, что эта выходка так просто сойдет ей срок. «Вот скоро оценишь общий вид, ривс заявил я. Девчонка сразу перестала хохотать. «Не поняла». «Тебе придется помочь мне с починкой брюк», — пояснил я, ухмыльнувшись. «К тому же в моем доме не так много спален. Спать будешь со мной». Мишель стремительно начала краснеть, набирая мощь для гневной тирады. «Думаю, реакция матушки будет более бурной. Жду, не дождусь этого момента!» «Вы!» — выдохнула Мишель озлобленно и обескураженно одновременно. Полюбовавшись, как красиво пылают ее глаза и вспыхивает аура, я решил напомнить об изменившемся формате наших отношений. «Ты, макарошка, можно даже, любимый!» «Мы теперь помолвлены! Не забывай!» Мишель резко замолкла, надула губы, оглядывая меня хмурым взглядом. Вода продолжала бежать ручейками с ее волос, отчего те начали завиваться в смешные кудряшки. Насквозь пропитала тонкую ткань рубашки, позволяя мне вновь оценить надетое на нее белье. Напоминало наше совместное купание» особенно учитывая, что запах ее усиливался и, казалось, стал еще притягательнее. От мысли, что сегодня она будет со мной, в моей берулоге, внутренний дракон взревел в предвкушение. «А когда мне можно будет стать вдовой?» Поинтересовалась ривс погладив виверна по чешуйчатой голове и выдернула из его пасти кусок моих штанов. «Нацелилась на наследство!» — иронично заломил бровь. «На родовую книгу!» — кивнула она. «Буду читать ее и лечить нервы после неудачного замужества». «До замужества не дойдет, не переживай!» — заверил ее. «Как у тебя с бытовыми заклинаниями?» — указал на учиненный вокруг потоп. «Похоже, получше вашего!» — пробурчала она. Тонкие пальцы принялись вырисовывать в воздухе плетение, в очередной раз доказывая, что передо мной способный и опытный маг. Что же она с такими талантами делает в прорабах? В воздух поднялся пар, когда влага начала испаряться с пола, стен и потолка. Через пару мгновений комната и коридор были высушены. Мокрыми оставались только я и Мишель. «Надеюсь, ёж ты так же замечательно!» Закрыв за собой дверь на замок, я двинулся в сторону стоящего по центру спальни с акваяжем. «Не могу понять, Бастиан!» Она нагнала меня и совершенно неожиданно коснулась ладонью моего лба. «Температуры вроде нет. С чего же ей быть? И что тебе непонятно?» «Вот думаю, куда подевался зануда ректор?» «Если я серьезно отношусь к своим обязанностям, это не значит, что я зануда. Я умею веселиться». «Правда? Шахматы по вечерам», — предположила Мишель язвительно. «Иногда карты», — заверил, подражая ее тоном. Нагнувшись над саквояжем, я заглянул внутрь. «Надо же! Мне не почудилось! Настоящий пространственный карман». Причем переносной. Куда это вы собрались? К тебе. Зашивать штаны, сушиться. Странно, что сама не приглашаешь. Это же твой Виверн постарался. Взглянул на риф с сукаризной. Но она даже не смутилась. Виноватая себя явно не чувствовала. — Вам за обраслечивание еще мало досталось, — фыркнула она, чем и подтвердила мои выводы. «Мишель», — протянул, чуть ухмыльнувшись, — «может, тебя еще раз поцеловать?» «Еще раз?» — повторила она, чуть нахмурившись, но на щеках появился румянец. Неужели она забыла о поцелуе в кабинете или не посчитала его таковым? «Зачем меня целовать?» — уточнила она. «Может, тогда ты уже начнешь обращаться ко мне на «ты». — пояснил я, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Она, похоже, и не осознает, как на меня действует. Невыносимая женщина!» угроза поцелуя достаточно», — Ривз сделала стремительный шаг от меня, что весьма уязвило. «Заходи, басте любимый, снимай штанишки. Сейчас все золотаю, подсушу, на ранки подую». Елейным голосом пропела она так, что я не удержался и скривился. Лучше бы и дальше ругалась. В молчании мы спустились по лестнице. Оказалось, что это не просто пространственный карман, а целая квартира со всеми удобствами. Первое помещение занимали стеллажи с разнообразными книгами по магии. Виверн сразу унесся в созданный для него зеленый вольер, Правда, не забывал бросать в мою сторону свирепые взгляды. «Здесь замечательно!» Раздражение ушло, и я с интересом огляделся. «Я знаю», — фыркнула Мишель, взяла меня под руку и настойчиво потянула в сторону кухни. Там она посадила меня за обеденный стол и щелчком пальца высушила нашу одежду. «Снимай штаны», — требовательно приказала она а будешь поясничать зашьью на тебе», — заявила пресекая готовые сорваться с моих уст насмешливые слова заметила поинтересовался я принявшись выполнять требования поднялся и стал расстегивать ширинку глядя на хмурую девушку что мы поменялись ролями теперь ты зануда каким местом оскорбилась она расслабься «Мне показалось, ты любишь внезапные авантюры. Разве спектакль для моей мамы тебя не веселит?» «Веселит», — признала она, криво усмехнувшись. «Давно не видела так безупречно поставленные обмороки». «Ну вот, расслабься и получай удовольствие». «Ты уже и расслабился, и получаешь удовольствие», — весело прыснув, заметила она. «Это только начало!» — пожал я плечами и нагнулся, чтобы справиться с обувью. «Мне кажется, или ты смущена?» — спросил, передавая пострадавшей в неравной борьбе с зубами виверна штаны в руки Мишель. «Кажется», — буркнула она и попыталась отвернуться. Я придержал ее за локоть, приблизился, заглядывая в серые глаза — Впервые отметила, что этот цвет будто не ее, слишком тусклый. «Кто же ты на самом деле, Мишель?» «Невероятные познания в магии, большой резерв». «Я занимаюсь наукой, в частности, расшифровкой древних текстов. Ты правильно заметил. В прорабы я угодила случайно, а ты не дал мне вовремя упорхнуть, если запамятовал». «Помню». «Правильное решение, на мой взгляд», — провел кончиком пальца по нежной щеке, отводя светлую кудряшку от лица девушки. Ее кожа тут же вспыхнула румянцем. «А еще знаешь, что заметил?» «Что?» — Мишель подозрительно сощурила глаза. «Здесь пахнет только тобой и виверном. Здесь пахнет только мной и вжихом, потому что я создала этот карман недавно». «Но у меня есть жених, и эта история с обручением не придется ему по душе, поэтому я очень постараюсь разобраться с этой брачной авантюрой как можно быстрее». Мишель стремительно отвернулась, и зло чеканя шаг направилась прочь из кухни. Внутренний дракон взревел от ярости, а я вцепился в край столешницы, чтобы удержать себя от порыва броситься за девушкой. Вот зачем она сказала про соперника? Соперника? Я правда так подумал. Рифс ускакала в соседнюю комнату, судя по всему, спальню, и закрылась за собой дверь. Я же выглянула из кухни и тихо свистнул, чтобы привлечь внимание пыхтящего от негодования Виверна. Малыш приподнял голову и подозрительно сощурил глазки. «Эй, вжих!» Позвал. «Лети сюда. Поговорим, эм, как ящер с ящером». «Мишель. Что ты сделала с вжихом?» Я только вошла в кухню и чуть не споткнулась, когда увидела, как эти два чешуйчатых самца о чем-то секретничают. Бастиан так вообще успел похозяйничать и подкармливал моего, между прочим, питомца свежими ягодами» мой же дальние родственники!» Рубиновый довольно прищурил охренные глаза. «Нашли общий язык!» «Вжих!» — возмутилась я, взглянув сукоризной на друга. Тот быстро стащил из тарелки еще несколько ягод и рванул ко мне. Малыш обвил своим тельцем мою шею и мило затарахтел мне в ухо. «Ты пойдешь на ужин в этом?» Голос Бастиана охрип. А взгляд заскользил по моему телу, оценивая обчекрыженное по такому случаю облегающее темно-синее платье. Чтобы произвести фурор, я избавила его от рукавов и укоротила юбку. Было немного жаль испорченную одежку, но платье я ношу редко, а уж вечернее-то совсем только надеваю раз в год. «Да, как считаешь, твоей маме понравится?» «Она будет покорена!» Гриво улыбнулся Бастиан, словно с усилием воли, подняв взгляд от моих ног к глазам. Но лучше бы ты подумала обо мне, прежде чем так оголяться. А что тебя смущает? Вновь оглядела свой наряд. Не так уж и сильно я оголилась. Хотя платье, конечно, на грани приличия. Было бы больше времени на подготовку, обязательно бы нашла что-нибудь оригинальное в магазинах но приходится работать с тем, что есть». «Ничего, ты прекрасно выглядишь». Рубиновый приблизился ко мне и протянул руку к своим штанам, которые я, как могла, залатала. «Но ведь нам нужно лишь добраться до дома Бастиана, а там он сможет переодеться». «Ты еще обещала подуть на ранки», отметил он, хитро улыбнувшись. «И ты мне поверил?» насмешливо уточнила я. «Конечно!» Он принялся споро одеваться, и теперь я не видела его лица, но почему-то не сомневалась. Рубиновый довольно улыбается. Что-то он вообще слишком радостный. Кажется, этот фарс доставляет ему удовольствие. Еще и намеки странные. Надеюсь, про ночевку в спальне он пошутил. «Оставим это на ночь!» Бастиан справился с Ширинкой, оправил полы пиджака. Она уже не нам предстоит убедить всех, даже себя, что мы страстно влюблены и мечтаем о скорой свадьбе. Справишься? «Страстно влюблены?» — переспросила я. «Конечно». Упрямо вскинула подбородок. «Буду считать это вызовом моим актерским способностям». Мы покинули мою квартирку, закрыли комнату на замок. Я несколько раз проверила защиту и только потом позволила Бастиану утащить меня навстречу с мамой. Обе драконицы ожидали нас в кабинете ректора, сидя в креслах и о чем-то шептались. Как-то про алмазную я забыла. «Да...» «Мы готовы», — сообщил Бастиан. «Жду не дождусь совместного ужина, матушка!» Заявила я, растягивая на губах лучезарную улыбку. «Я тоже», — скорбно выдохнула она, даже не обратив внимания на потрепанный ведь «Как и я», — Изольда изящно поднялась из кресла. «Спасибо, что пригласили, господин Руберим». «Несостоявшаяся невеста собралась с нами ужинать? Серьезно? Вечер будет томным». Мы дружно покинули кабинет ректора. Рабочие активно занимались фундаментом. Я все же подошла к ним, чтобы проверить и дать последние наставления. Тогда я увидела беднягу айкаса «Упал в цемент», — Бруни скорбно махнул на него рукой, но не спешил отрываться от работы. «Бедненький!» — я подошла к изваянию эльфа. Мы использовали быстросохнущий состав, так что его замуровало намертво. Пришлось сделать дырку в его цементном доспехе, чтобы пустить внутрь воду. Жидкость создала нужное давление на стенке каменного одеяния, и его оставалось только разрушить. Айкос растянулся на земле передо мной, отплевываясь от воды, но не переставал благодарить. «Иди-ка ты спать!» посоветовала расстроенному бедняге эльфу, когда позади послышалось деликатное покашливание. — А мне пора на спектакль, — пробормотала под нос. — Госпожа ривс впервые в голосе матери Бастиана послышалось любопытство. — Скажите, откуда вы раздобыли элементалии? Их же не создают из-за проблем с управлением. — О, мы сами сотворили, — Отмахнулась я. «Невероятно!» Искреннее восхищение Ванессы польстило, и я коротко поведала о процессе их создания. Потому мы, на удивление мирно, покинули территорию Академии, а потом вошли в созданный Бастианом портал. Оказалось, он снимает дом в центре города. Здание принадлежало к древним постройкам, но прекрасно сохранилось». Само жилище было обставлено по последним моде, со вкусом, в умеренных тонах и без излишнего пафоса. Нас встретила молодая горничная, помогла избавиться от верхней одежды. Платье произвело фурор. Изольда чуть не уронила челюсть, а Ванесса прикрыла рот ладошкой, в изумлении распахнув глаза. «Смело!» Наконец пробормотала она и бросила страдальческий взгляд в сторону невозмутимого ректора. Тот, впрочем, рассматривал мои ноги и ничего не заметил. Вообще-то я наряжалась не для него. Горничная повела нас в столовую, на Бастиан удалился, чтобы переодеться. После его ухода Ванесса оживилась, принялась выяснять мою биографию. «Придумывать я ничего не стала», Рубиновый же просила оставаться собой, потому выдала стандартную историю своей жизни. Училась в академии, путешествовала, в браке не состояла. Вскоре возвратился Бастиан. Ужин был уже готов, и мы расположились на удобных стульях за овальным столом в уютной столовой. Все молчали. Банесса что-то про себя бормотала «Наверное, молилась». Изольда пыталась прожечь во мне две дырки недобрым взглядом. А Бастиан то и дело довольно улыбался, но не спешил развеять воцарившееся напряжение. «Раз все молчат, расскажу вам про свою работу», — решилась я и начала самозабвенно трещать о смешивании цемента. Все ели, слушали меня и снова ели, Матушкой Рубинового овладела меланхоличная задумчивость. Она не извела, не ругалась и даже не пробовала больше падать в обморок. Изольда как-то посмурнела. Несколько раз пыталась съязвить, но сразу замолкала, бросая опасливые взгляды на Рубинового. Первым не выдержал, как ни странно, Бастиан. «Дорогая, твоя еда остынет сообщил он. «Не переживай, я же знаю, как ты любишь слушать рассказы о моей работе!» Сладко пропела я. «Как и ты о моей, макарошка!» Парировал он. «Обожаю, поэтому и приобрела для тебя книгу по риторике». Охреные глаза насмешливо блеснули. Вызов был принят. И как-то забыв про спектакль, мы сцепились языками... Причем знатно. Не думала, что кто-то может переплюнуть меня в язвительности. Но Рубиновый удивил. «Знаете», — портянула Ванесса, задумчиво разжевывая лист салата, «а вы напоминаете мне нас с мужем». «Слышал, Басти, мы уже словно женатая пара. Правда, замечательно?» «Весьма», — подтвердила Ванесса. «А что вы думаете о детях, Мишель?» «Уже обсуждали с Бастианом». «Обожаю детей!» — просияла я. Конечно, здесь не кривила душой. Малышей я любила и не собиралась отказывать себе в этом жизненном аспекте, разве что не прогнозировала его наступление в ближайшем будущем. Но в мыслях мелькнула вспышка озарения. «Больше, чем смешанного брака...» Ванесса должна бояться появления детишек, ведь до их возникновения еще можно как-то разругать странную парочку. Бастиан, кажется, пришел к тем же выводам. — Мы думали о нескольких, — подхватил он. — Девочки, — включилась я. — И мальчики. — Лучше двоих. — Троих, — не согласился он, наградив меня нежным взглядом. — Потрясающая актерская игра! «Об этом мы еще поговорим», — притворно-сердито погрозила ему пальцем. «А знаете...» — Ванесса решительно бросила салфетку на стол. «Я с нетерпением приготовилась к скандалу». Бастиан подобрался. «Вы правы», — выдала она, победно улыбнувшись. Послышался звон, когда Изольда выронила ложку в тарелку, в изумлении уставившись на Рубиновую. Это замечательный политический ход. Смешанные браки заключаются, и представители совета уже и так считают снобами. Трое внуков. Святой Антракс. Наконец-то! А то один весь в политике со своей женой, вторые неизвестно где налаживают отношения с соседями, третье Она страдальчески махнула рукой. «Но нужно все устроить. Надо начать с объявления в газете». «Мишель должны полюбить». Ванесса продолжала размышлять о политическом устройстве нашего брака. «Мы же с Бастианом замерли каменными изваяниями пытаясь переварить происходящее». «Она что, только что дала согласие на наш брак?» «Матушка!» «Так ты не против нашего союза?» осторожно поинтересовался рубиновой «Да, точно нужно предупредить твоего брата. Пусть готовит совет. Они должны использовать этот момент по максимуму. Матушка! Благословляю вас, дети мои. Три внука, строго напомнила она. Сейчас заплачу. Пробормотала я в искреннем неверии. Не надо. Бастян крепко сжал мою ладонь своей. Иначе я тоже не сдержусь. Процедил тяжело сглотнов. «Кажется, мы переиграли».